Глава 27. Едва дети приступили к завтраку, сосредоточившись только на нем, Джарри спокойно встал и вышел из столовой. Затем, чуть позже, когда в столовой устоялась негромкая музыка детских голосов, также незаметно встал и вышел черный дракон. Селена, из-под тяжка следившая за детьми, чуть улыбнулась. Конор мельком глянул вслед Колору, потом что-то тихо сказал братству и тоже вышел. Хорошо, что ребята из братства слушаются Конора, сидят на местах. В столовой то и дело мелькают девочки-дежурные, так что на дополнительное движение в помещении никто не обратил внимания. Как и на исчезновение из столовой троих. О, уже четверых. Неспеша поднялся с места Хельме и тоже ушел. Селена осторожно взглянула на Бернара. Тот ел спокойно. Почувствовав ее взгляд, поднял глаза и негромко сказал, успокаивая. Ничего. Дети не заметили. Пока никто ничего не узнал, взрослые ушли закрывать собственной защитой дом погибшего мага. Некоторые из детей, уже имеющие элементарные навыки в магии, знали о защите и могли сообразить, что значит внезапно открывшийся дом. После обсуждения и тревоги Селены, как они примерно воспримут горестную весть, Джари и предложил закрыть дом заново. Селена поддержала — Во многих комнатах теплой норы, хоть и редко в последнее время, но до сих пор по ночам слышатся вскрики или плач тех, кому все еще снится недавняя страшная жизнь в пригороде. Лучше не тревожить детей даже такой малостью, как смерть, которую они не видели и которая унесла незнакомого, никогда не виденного ими человека. А что младшие проникли в помещение, мало ли что дало сбой в магической защите дома. Потом все четверо вернулись, как-то так, что на них опять внимания не обратили. Селена даже невольно подумала, не завесу ли какую магическую они на себя накинули. После завтрака дети ушли на занятия в гостевой дом. За своим столом взрослые договорились придерживаться обычного расписания, чтобы не допустить паники или страха из-за осады. Поэтому решили обследовать изгородь на уязвимость в свои свободные от занятий часы а в тихий час все вместе собирались напрямую уничтожить второго машинного демона, которого во время бешеной поездки возвращения на машине с Александритом и детьми-беглецами не подпускали к Изгороде Колор и Джаре. Когда столовая опустела, Селена вздохнула. На двоих в теплой норе стала счастливей и спокойней. Успокоился старый эльф, поняв, как истолковал странную ситуацию мальчишка-некромант – Успокоился и даже повеселел, сняв груз с души Конор. А всего лишь надо было поговорить на чистоту. Хотя Селена покачала головой. Иногда в таких делах требуется посредник. Как и в том деле, которое надо решать немедленно, пока выдалось более или менее свободное время. Александрит и Вилмор, Комната Вильмы. Вилмара Селена нашла быстро. На постройке синовала. Впрочем, сеновал был уже построен. Единственное, что оставалось, навесить двери да укрепить кровлю. Молодой оборотень работал, как всегда, с джаре. Сейчас Вилмор устроился на оставшихся досках и, вооружившись молотком и длинными крепкими гвоздями, сбивал из последних, как поняла Селена, крючок и кольцо для запора. Извинившись, что отвлекает от дела, девушка попросила Вилмора минут через пятнадцать зайти в теплую нору, в гостиную. «Почему через пятнадцать?» поинтересовался Джарри, тоже перестав стучать молотком и свесившись с крыши. Здесь он прибивал какую-то железную планку из нарезанных корпусов, когда-то давно подбитых магических машин, валявшихся до сих пор в сарае. Эти металлические части еще до второй волны братство собрало. Мика, конечно, ребят уговорил для каких-то своих дел. И правда, хоть какая-то польза от них. «Мне еще надо отыскать Александрита». Вилмар хотел сказать что-то, но промолчал. Кажется, он удивился. «Еще?» «Видел я его». Снова отозвался Джарри. Шел к гостевому дому. Думаю, он там ненадолго. Перед уходом спрашивал, где можно замочить связанные ветви кустарника. Они ему нужны для работы. Я предложил сходить в бывшую старушку. Там хоть и не слишком уютно после пожара, который устроил Хаук, зато есть довольно большая бадья для воды». А уж после недавних дождей воды он в ней найдет волю». Селена поразмыслила, что за бадья, и вспомнила. Рядом со сторожкой, почти врос в землю глубокий сосуд, который наполнялся за счет дождей при помощи спущенной к нему с крыши сарая водосточной трубы. Эту воду, как объяснил Джари, использовали для полива в засушливые дни. Поразмыслила, но и обрадовалась, что Александрит ушел в сторону гостевого дома. Может, молодой вампир сам захочет переехать туда. Все-таки теперь этот дом заселен ощутимо. Здесь и семья Колора, и Викар Саздис, и Бернар. На некоторое время вселился Эван. Интересно, кстати, а в какую работу можно впрячь чистильщика в их уже немалом хозяйстве? Он же и сам наверняка не будет сидеть, сложа руки, ожидая перемен в сложившейся ситуации. Или пока не думать о нем. Пусть осмотрится, сам сообразит, куда руки приложить. Или, может, ему просто отдохнуть в деревне пока? Может, его пребывание здесь будет недолгим? Кивнув семейному и Вилмару, на ходу погладив подбежавшего было к ней волчонка Фаркаса, Селена зашагала к соседнему дому. День ожидался жаркий по всем приметам. Шагать пришлось по сильно росной траве, а в воздухе купаться сразу в двух пространствах, в верхнем, из которых было уже ощутимо прогрето, а в нижнем ногам прохладно. В самом доме Александрита не оказалось. Селена спросила у Аманды с девочками, выходившими из дома, не видел ли кто его. Откликнулась Анитра. «Он пошел к площадке Колора посмотреть на тренировки». «Спасибо». Обрадовалась Селена и только повернулась к саду, как Анитра догнала ее и, схватив за рукав блузки, тихо спросила: Селена, помнишь, ты говорила, что умеешь вязать крючком всякие штучки, а еще украшения плести из проволоки? Да, умею немного. Селена! Почти зашептала девочка, оглядываясь на уходящих к теплой норе и чуть не подпрыгивая на месте. Не опоздать бы за ними. «Селена, а когда ты сможешь меня научить? Мне хочется что-то мелкое делать руками». Девушка секунды смотрела на взволнованную Анитру. Сообразила. «Если сегодня вечером будет время, напомни. Сразу сядем, по рукодельничаем. Глядя вслед убегающей девочки, Селена в замешательстве подумала. А не рано ли ей невеститься? Правда и то, что выглядит она уже взрослой. Или это я рано тревожусь из-за нее, а ей просто по собственному возрасту хочется выглядеть нарядней? Так, берем на заметку. Поговорить с Амандой из Джаре насчет возрастных цензов. Только было, повернулась к саду, как снова остановилась, вспомнив предупреждение Джаре, сделанное им в первые дни знакомства. Селена, я здесь уже полгода один. Выждав, пока сердце, словно подпрыгнувшее, снова будет биться ровно, девушка постояла, бездумно глядя на садовые деревья. Затем напомнила себе. «Я хозяйка места, и мне говорить на такие щекотливые темы пристало, хоть и неудобно». Наконец, она увидела Александрита. Тот сидел на скамейке вместе с мальчишками и девочками, которые ждали своей очереди выйти на площадку и завороженно следил за боями. Здесь же сидел и чистильщик, с любопытством наблюдая за происходящим. Приглядевшись к ним обоим, Селена невольно улыбнулась. Если молодой вампир следил за действием на площадке, как самый настоящий зритель, переживая за выбранного бойца, то Эван, очень напряженный, до такой степени увлекся самим боем, что пару раз вздрагивал, когда на площадке спарринг-партнеры выполняли внезапное или просто резкое движение. Пока Селена шла к скамейке, Герт уложил на лопатки Моди, вскрикнувшего от боли. Но, кажется, мальчишка-оборотень одержал победу не совсем правильно, потому что черный дракон отослал прихрамывающего Моди к скамейке, а сам принялся объяснять Герду и остальным, каким должен быть нанесенный удар. Колор то поднимал руку мальчишки-оборотня в правильную позицию и показывал всем, одновременно комментируя, как именно нужно держаться. То требовал от Герда повторить учебный удар как движение. Наконец, черный дракон удовлетворился выполнением. Селена нахмурилась, изо всех сил вспоминая, как учебный прием называется в восточном спорте, и улыбнулась с облегчением, кажется, ката, и отпустил мальчишку-оборотня. «Александрит!» — тихонько позвала Селена, стараясь не попадаться на глаза Колору. Молодой вампир оглянулся и встал. «Мне бы с вами поговорить!» Он кивнул, но, уходя, оглянулся на площадку с сожалением. Они вошли в гостиную теплой норы. Вилмор уже сидел здесь, на том самом низком диванчике-кушетке, который к углу с креслами был притащен ребятами из братства. Костыли он положил у ног, так, чтобы легко было дотянуться до них. На коленях у него спал малыш Фаркас, над которым оборотень чуть сутулился, словно оберегая. Вспомнив обычные собрания взрослых обитателей теплой норы, Селена подумала, что Вилмор вообще стесняется садиться в кресло. «Хм, потому что из рабочей семьи или работу на ферме стоит считать крестьянской, или потому что сохраняет расовую субординацию». А вот молодой вампир даже не раздумывал. Сразу подошел к креслу и сел, привычно откинувшись на спинку. Девушка села так, чтобы видеть обоих. Один беловолосый, невысокий, но довольно изящный, на вид даже хрупкий и, несмотря на шрам, держится свободно. Второй темно-рус, высок, пока худощав, выздоравливая, но широкоплечь, и обещает набрать неплохую мышечную массу, что впрочем неудивительно при его неумении сидеть без работы. У меня две проблемы, которые надо решить немедленно, и обе проблемы связаны с вами. Александрит опустил глаза. Вилмор, напротив, недоуменно вскинул брови: Для начала позвольте немного представить вас друг другу. Начнем с Вилмора как раньше появившегося здесь». Оборотень смущенно улыбнулся. «Вилмар попал к нам как подстава. В глазах Александрита, до сих пор отстраненно спокойных, засветилось любопытство. Его поймали машинные демоны и прооперировали, всунув в организм такую штуку, которая могла позволить им сломать нашу защиту и прорваться в деревню. Сам он не помнит, как к нам попал. Пришел в себя, когда из него вынули этот передатчик». Причем пришел в себя тогда, когда мы убили напавших на него маленьких машинных убийц, из-за чего он сейчас и ходит пока на костылях. Малыш Фаркас у него на коленях – сирота из пригорода, единственный выживший из всех родившихся волчат. Теперь Александрит. Его шрам – проклятое увечье. Совсем недавно он думал, что его невозможно снять. Наши мужчины проклятие сняли. Малыш Берил, его младший брат, который мог бы стать последним в роду, на кого перешло бы это проклятое увечье, грозящее смертью». Вилмар на имени Берила снова улыбнулся. «Итак, о чем я хотела поговорить? У меня проблема». Вильма, которая ухаживает за малышами, в растерянности. «Ее комната стала слишком маленькой, ведь она пополнилась детишками». Спать там можно, но дети есть дети, им еще и побегать, пусть даже в комнате, хочется. Малышей не разделить, они по-дружески привязаны друг к другу. Да вы и сами это видели. Так вот, комнатка Вилмара находится стена к стене с комнатой Вильмы, и ее можно сделать частью комнаты малышей. Есть два варианта, которые я предлагаю. Во-первых, кто-то из вас уйдет в гостевой дом. Во-вторых, некоторое время вы оба можете пожить в одной комнате, в комнате, которую пока занимает Александрит. Я предложила. Теперь ваши пожелания». Вилмор опустил глаза на Фаркаса, поглаживая его шерстку, и молчал. Селена понимала его. При всем почтении к вампирам, как к высшей расе, оборотень промолчит. По сути, рассказывая о молодом оборотне, она взывала к чувствам жалости Александрита, хотя сомневалась. Сам переживший время ожидания смерти, от которой погиб почти целый род, вампир вряд ли может посочувствовать какому-то оборотню. Но Вилмор первым вряд ли заговорит, и это кристально ясно. Что же скажет Александрит? Жестко откажет? Но, как ни странно, первым заговорил именно Вилмор. «Леди Селена». Мягко сказал он, не поднимая глаз. «Я предложу третий вариант. Если вы его не примете, я подчинюсь и уйду в гостевой дом. Ваш домашний показал мне теплую нору, когда я встал на ноги». «На костыли», — вздыхая, подумала Селена. «На первом этаже, справа от входа в столовую, вы знаете, есть бельевая». Если ее разделить на две части, то там свободно можно поставить кровать для меня и Фаркаса. Да и мне полегче будет на костылях, не со второго этажа спускаться». Он не сказал, почему не хочет уходить из теплой норы, но Селена его поняла. После потери семьи, после долгих скитаний, после той боли, которую ему пришлось пережить из-за машинных ласок, оборотень буквально живет шумным и многоголосым домом. И уходить в гостевой дом, где живут солидные, спокойные существа, именно поэтому он не хочет. В бельевую она его, естественно, не отселит. Там влажно. Не дай бог, заболеет маленький фаркас. Да и сам Вилмор еще не в том состоянии, чтобы его помещать в комнату, где нет даже окон, чтобы проветривать помещение время от времени. В полном молчании с обеих сторон Селена прикинула возможности теплой норы и начала уже думать, не свернуть ли обучение швейному делу, перенеся мастерскую в гостевой дом, а веранду отдав под еще одну поколетнюю комнату, как заговорил Александрит. «Леди Селена, вы сейчас привели меня сюда со спортивной площадки Колора. Скажу честно, меня поразили учебные занятия дракона». Если сначала мне понравилось, как дрались мальчишки и даже девочки, то затем меня просто изумил сам Колор. Не знаю, каким образом это произошло, но когда дракон подошел к оборотню показать, как именно делается нужный удар, молодой вампир замолчал, задумчиво опустив глаза. «Высшее существо!» Он сказал это без подобострастия, серьезно. Он не попрезговал взять за руку, он осекся, взглянув на Вилмара. «Мальчика у оборотня. Последние три года с начала войны, когда я думал, что Берил погиб, я каждый день ждал, когда умру. Теперь поднял глаза Вилмар. На работу меня нигде не принимали из-за проклятого увечья. Хотя все знали, что увечья не заразна, меня сторонились везде. Жил на пособие в съемной комнатушке. Ни с кем не общался. Когда вы привезли Берила, у меня появилось впечатление, что вы привезли мне саму жизнь». Он замолчал, вздохнув. А Селена вспомнила, как малыш Берил пожаловался. Он сказал, что не хочет умирать один. А когда он сбежал, я гнался за ним, сходя с ума от мысли, что убегаю от смерти и гонюсь за жизнью. Я принимаю ваш второй вариант. Пусть Вилмор вместе с маленьким Фаркасом перейдет в мою комнату. Чтобы было удобней, я сплету ширмы, которые поделят комнату на две половины. Я забыл, что такое общение. Мне нужно возвращаться к жизни. Я должен общаться с братишкой и с людьми». Слушая его «я, я, я», Селена, честно говоря, снова сомневалась. Кажется, сомневался и Вилмор. Теперь уже напрямую, обращаясь к молодому вампиру, оборотень слегка озадаченно сказал. «Со мной ведь маленький Фаркас, а он скулит по ночам. Фаркас будет напоминать мне, что я не один», — откликнулся Александрит. Он сказал это спокойно. Но, глядя на его снова бесстрастное лицо, Селена вдруг подумала. «А ведь он и сейчас просыпается по ночам, и первая мысль об одиночестве». А вслух сказала. «Так, полагаю, Александрит, что вам понадобится время на плетение ширмы. Сколько времени займет у вас работа?» «Два дня». «Значит, решено. Вы плетете ширму, чтобы разделить комнату на две части, а Вилмор пока живет в своей комнате». «Я рада, что первая проблема решена». Она помолчала, подбирая слова, и, наконец, собралась с духом, пытаясь высказать наболевшее шутливо, но твердо. «Александрит и Вилмор. Вы, мужчины, видные, привлекательные». Она осеклась, не поверив своим глазам. «Оба покраснели?» «Учтите, я предупреждаю вас, как хозяйка места и дома. Моим самым старшим девочкам еле-еле по 14 лет». «Вы понимаете, о ком я? И я горячо надеюсь, что мне не придется с вами ругаться из-за них. Да, они выглядят взрослей своих лет. Они постепенно оправляются от душевных последствий, которые в них оставила война. И им нравится внимание мужчин. Очень сильно надеюсь, что вы не воспользуетесь их...» Селена почувствовала, как у нее самой начинают жарко полыхать щеки. «Их наивностью!» — решительно закончила она и мысленно перекрестилась. «Уф, выговорила все-таки». И как заключительный грозный аккорд в гостиную вошли сначала Колор, внешне чем-то, ну, очень довольный, и Джарри, а за ними братство. Селена милостиво кивнула Вилмару и Александриту, после чего освобожденные ее кивком оба стремительно удалились на второй этаж, в свои комнаты. «А что это было?» удивленно спросил черный дракон. «Высшее существо» передразнила Селена Александрита. «Ничего особенного», — уже весело сказала она. Воспитательную беседу провела. «Семейная, признавайся, чем ты их так завоспитала, что оба красные, как помидоры?» усмехнулся Джарри. «Ну, уж такой разговор останется только между нами». В ответ усмехнулась Селена и уже серьезней сказала. «Вы сходили к изгороде, Что там?» И не совсем поняла. «Колор, вы оставили своих воспитанников одних?» «Ведь я только что видела вас на спортивной площадке». «С детьми остался Эван», — сказал Колор, усаживаясь в кресло. «Как оказалось, именно он тренирует чистильщиков. Магической частью он, конечно, заниматься не может, но бойцовскую знает неплохо». Конор, еле сдерживая смех, наклонился к уху Селены и шепотом поделился. Они подрались, Колор и Эван. У Селены чуть с языка не сорвалось, и кто победитель? Удержалась. И так понятно, что Колор. Но надо же, чистильщик, даже не маг, всего лишь человек, не отказался поспорить в поединке с драконом. Кажется, она все-таки права. Война меняет все. Даже самые закостенелые законы общества. «Изгород держится на честном слове», — сказал Джаря. Нам и в самом деле придется выйти за пределы деревни, чтобы схватиться с машинами, дождаться появления машинного демона и снять с него силы для сторожевых драконов. Танки выпивают силы из изгороди довольно ощутимо. И да, придется это сделать, пока дети будут спать. Иначе будут отвлекать. Оставить магическую завесу от них тоже силы нужны. Давайте заранее определимся, что нам надо сделать предложил черный дракон итак мы выходим за изгородь сдерживаем машины лучше уничтожаем поправил его конор у мики уже есть парочка задумок которыми можно воспользоваться судя по всему определенного плана действий у вас нет заметила девушка сейчас и выработаем спокойно сказал джаре «Сначала цели. Чего нам надо добиться? Уничтожить машинного демона и перелить его силу в изгородь. Затем ты хотела попробовать достучаться до Вальгарта и сообщить ему о нашем положении, узнать о положении города и передать вести о сбежавших детишках. Я ничего не пропустил?» «Нет», — сказал уже посерьезневший Конор. Тогда начинаем. Чтобы выкачать из демона силу вызгородь, нам надо расчистить место перед деревней. Сколько танков мы видели? Штук шесть. Вроде мало, но достаточно, чтобы понять, что они довольно серьезная преграда. Вопрос первый. Как уничтожить танки? А их обязательно уничтожать? Чувствуя себя присутствующей на военном совете, спросила Селена. Машинный демон к изгороди подходит, они обычно отходят подальше от него, боясь, что их тоже засосет. «Когда с машинного демона начинаем тянуть силу, он останавливается», — сказал Джарри. «Танки-то, будем считать, полуразумные». «Как это?» — не понял Конор. «У них есть магическая душа, но у рыбы тоже есть душа, но она неразумная», — медленно сказал черный дракон. «Эти машины отличаются прямолинейностью мышления, но они все же мыслят. Если они увидят, что машинный демон остановился...» Он вдруг замолчал, нахмурившись, а остальные с интересом посмотрели на него. «Кажется, Колор что-то придумал?» «Если они увидят, то что?» – спросил нетерпеливый Мика. «А ведь танки уничтожать нам самим не обязательно», словно удивляясь самому себе, сказал Колор. «Их можно уничтожить, подсунув машинному демону». «Хм, демон крутится с огромной силой, но машины...» Он замолчал, слишком отчетливо застряв на какой-то идее. Джарри на всякий случай погрозил мальчишкам пальцем, чтобы не заговорили, сбивая Колора с мысли. «За небольшое расстояние до машинного демона надо будет собрать у изгороди все танки», — наконец сказал черный дракон. «Причем собрать так, чтобы они потом не смогли двигаться. У кого какие предложения?» «Подбить гусеницы», — высказал Колин. «Чем?» – пренебрежительно спросил Мика. «Подбивать не обязательно», – сказал Хельми, вдумчиво изучающий пол под своими ногами. «Можно заклинить ими гусеницы, они так быстро едут. Дротики!» «Интересная идея», – признал Джари. «Добавлю, дротики металлические. Есть такие в сарае. Кто-то из прежних жильцов теплой норы хотел построить металлическую ограду. Решетка предполагалась из дротиков». «Бернар», – вдруг сказал Мирт, тоже морщивший брови над проблемой. «Он может помочь, только согласится ли?» «Не понял. А при чем тут старый Бернар?» – спросил мальчишка-некромант. «Там было огромное количество трав, а вы говорите, что неплохо бы заклинить гусеницы», обстоятельно объяснил мальчишка-эльф. «А участок перед изгородью находится совсем недалеко от речного обрыва. Значит, раньше там росли сильные кусты и деревья. Вот только Бернара трудно на такое уговорить, на мгновенный рост растений. Он жалеет травы и деревья, а ведь они нам нужны, чтобы забить ими гусеницы танков». «Но идея потрясающая!» – признал черный дракон. А Селена по какой-то странной аналогии вдруг вспомнила, что хотела еще поговорить с мальчишками-рыболовами насчет удочек, которые используются в ее мире.